Глава 9 Иркутск. Владение Серовых. 10 мая 2046. Четверг. — Ты сегодня не со мной? — Дарья вопросительно посмотрела на меня, не забывая при этом весьма шустро уплетать приготовленный мною омлет. — Сегодня придется без личной охраны баронессы. Да и окончательно оглохнуть от визга твоих подруг в мои планы не входит. Улыбнулся я, протягивая сестре коробочку. Ого, успел все три сделать. Открыв коробку, воскликнула Дарья. Опять ночью работал. Я когда пришла, ты уже спал. Смотри, собьешь себе режим, вечно усталым и хмурым ходить будешь. Спасибо за заботу, приятно. Вполне искренне ответил я. Но я рано лег и рано проснулся, так что все нормально. Кстати, ты с Некрасовыми не общалась по поводу их заказа? Нет, думала, пока не спешить чтобы потом в случае чего по времени разбег был. А что? Думаю, хорошо будет, если они его уже сегодня оплатят и заберут. Просто я вчера кое-какие материалы прикупил для работы, и наш счет несколько оскудел. Хорошо, напишу. Какие планы на сегодня? Ты дома когда появишься? Скажи, чтобы ближе к восьми заезжали. Думаю, к тому моменту уже объявлюсь. Скорее всего, раньше, но лучше не рисковать. Покончив с едой, я поднялся и принялся убирать посуду, краем глаза смотря новости. О вчерашнем взрыве там тоже сообщали, но так, вскользь. Даже фамилию Коровиной не упомянули, а уж мою тем более. Мытье посуды много времени не заняло. Дарья как раз успела сбегать наверх за сумкой, после чего, чмокнув меня на прощание, убежала опять громко хлопнув дверью. Я же, вытерев руки, снял со спинки стула новый пиджак, на который ночью нашил герб рода Серовых, после чего, поерзав плечами, поморщился. Обновка сидела куда хуже предыдущего пиджака, но времени, чтобы ее подогнать, уже не было. Тут бы до вечера успеть вернуться. Впрочем, с временем выезда я верно подгадал, и такси успело добраться до сборочного пункта до того, как на дорогах стали образовываться пробки. Идея сходить в какое-нибудь подземелье мелькала у меня в голове уже несколько дней подряд, а после вчерашнего посещения магазина и потери денег, пусть и в обмен на материалы, сформировалась окончательно. Если я планирую и дальше заниматься зачарованием и артефакторикой в том или ином виде, мне нужны материалы куда лучшего качества, чем те, которые я себе мог бы позволить сейчас». Конечно, я мог бы ту же прибыль от заказа некрасовых потратить на какой-нибудь драгоценный камень в магазине и зачаровать его на что-нибудь этакое. Вот только промахнуться с этаким было проще простого, и по итогу могло статься так, что сидели бы мы с Дарьей голодные, пока кто-нибудь не удосужился купить безделушку. Причем не факт, что прибыли бы хватило на покупку уже двух таких камней заготовок, А это тогда выходит не развитие, а стагнация какая-то. Грустно, в общем, выходит. Сидеть же и корпеть над дешевыми безделушками тоже такой себе бизнес-план. Я как бы переродился, чтобы жизнью наслаждаться, а не за швейной машинкой до смерти вкалывать. Поэтому остается совместить приятное с полезным. А именно все же сунуться в подземелье и таскать ресурсы оттуда напрямую. Конечно, придется отдавать половину добычи владельцу дыры, но, по первости, я как-нибудь смирюсь с этим. Тем более, что владелец подземелья, судя по рекламе, которую я увидел в интернете, даже оружие предлагает для вылазок. Простенькое и в счет добытых трофеев. Но и это меня устраивает. Явно лучше, чем купить что-то на последние деньги, а потом выяснить, что оно мне не подходит. Так что, рассчитавшись с таксистом, я выбрался из машины, и, тихонько насвистывая, направился в сторону трехэтажного здания со своими стенами, выглядящего максимально уныло на фоне остальных. Впрочем, уныние царило лишь снаружи, так как едва я переступил порог пункта сбора, как на меня обрушился гвалт толпы, а в нос ударил запах пота десятков тел различной чистоплотности. Уважаемый, простите, а куда обратиться, чтобы заключить договор о праве посещения подземелья? Быстро сориентировавшись, я схватил за плечо взмыленного парнишку в серой рубашке, черных брюках на подтяжках и кипой бумаг в руках, на свою беду попытавшегося проскочить мимо меня. «А? Чего?» — ошалело завертел головой парень, пытаясь понять, почему он, несмотря на то, что шевелит ногами, но при этом никуда не двигается. «Я спрашиваю, где набор старателей происходит, уважаемый?» Не выпуская добычу, уже громче произнес я. В рекламе говорилось, что артель господина Мельникова добытчиков нанимает. «Нам рекрутеры не нужны», — не дал мне договорить парень, оборвав на полусловие и попытавшись вырваться. Однако у него это, естественно, не получилось, так что я продолжил задавать вопросы. «Рекрутер? Вообще-то я планировал непосредственно посетить подземелье. В таком виде, что ли?» — в голосе служки прозвучало неприкрытое удивление. Отчего я даже еще посмотрел на свою одежду, словно утром одевался не сам. Туфли, брюки, белая рубашка с красным галстуком и пиджак. Стильно, модный и со вкусом. Хотя я оглядел зал, заставленный столами, за каждым из которых сидело по два человека. И лишь у одного из сидящих вид был более-менее приличный. По офисным меркам, естественно. И они, как я понимаю, были не теми, кто пришел заключать контракт. И вот вторые как раз-таки были одеты куда попроще. В спортивные костюмы с кроссовками или камуфлированную одежду с берцами, например. Что поделать? Забыл треники и стиральной машины в сушилку переложить. Надел то, что было. Пожал я плечами. Так где записываться? Ближайшая смена отбывает через 30 минут, так что вам туда. Парень махнул кипой в сторону ряда столов, возле которых скопилась небольшая группа людей, после чего жалобно попросил. «Отпустите меня, пожалуйста. Мне документы начальнику нужно успеть отдать». «Да, конечно. Благодарю за помощь». Кивнул я, разжимая руку. Правда, прежде чем окончательно отпустить клерка, наложил на него крохотное проклятие. «Ничего серьезного. Просто до самого вечера парня будет мучить жажда» зато взамен станет чуточку здоровее. Так сказать, благодарность за помощь. Сам процесс регистрации в качестве добытчика, несмотря на количество желающих, много времени не занимал. Сел, продемонстрировал паспорт, поставил подпись и свободен. Так что даже заскучать не успел, пока подошла моя очередь, и я уселся на стул перед весьма внушительной женщиной в очках и странной прической в виде луковицы, Сформированный из волос свекольно-фиолетового цвета. «Не ходи!» После непродолжительных гляделок, в которых явный победитель выявлен не был, неожиданно произнесла женщина. «Не надо оно вам, молодой человек!» «Почему?» Слегка склонив голову на бок в знак заинтересованности, спросил я. «Дыры — это вам не шутки. Даже такая простая, как наша. Не знаю, проспорили ли вы кому-то, или просто скучно стало, «Но лучше, пока есть возможность, уходите». Раздался резкий треск, и я, повернув голову, увидел, как сидящая за соседним столом девушка-клерк с широкими от удивления глазами сломала карандаш. «Похоже, нечасто мой рекрутер что-то подобное говорит потенциальным работникам». «Благодарю за заботу, но все же вынужден настаивать на заключении договора». Я повернулся обратно к женщине, и мы вновь схлестнулись взглядами. Даже пришлось слегка нахмуриться, отчего она непроизвольно вздрогнула и, сдавшись, все же достала чистый бланк. Быстро переписав с паспорта данные и убедившись, что фотография в нем соответствует действительности, женщина протянула мне листок. «Последняя возможность, Максим Витальевич!» Уже не так громко произнесла дама, проникшаяся ко мне каким-то непонятным сочувствием. «Пожалуй, я ей не воспользуюсь», — покачал я головой, пробегаясь взглядом по договору. «Ничего особенного, если, конечно, не принимать во внимание, что артель, владеющая дырой, фактически не несет никаких последствий в случае моей гибели. Не одолжите свою ручку, а то это что-то не пишет». Поставив подпись, я вернул документы ручку женщине, слегка уменьшив свой запас энергии но оставить безнаказанной, внезапно доброе отношение ко мне я не мог. Так что теперь, пока мадам будет держать ручку, слышать она будет лишь тех, кто рядом с ней, зато чувствовать начнет себя лучше. Может, даже седые волосы исчезнут, которые эта суровая женщина так старательно, но столь же безуспешно закрашивает. Распрощавшись и уступив место следующему рекруту, я побрел в сторону открытой двери, на которой светилась табличка «Первая смена». Именно через нее шел основной поток присутствующих на первом этаже людей. И, влившись в него, я спустя несколько минут очутился на крытой стоянке с восьмью автобусами. Большая часть из них была занята, так что я, определив, в какой из машин еще есть свободные места, добрался до нее и, продемонстрировав разовый пропуск, забрался внутрь. Да, некомфортабельная карета. Даже при беглом взгляде было понятно, что артель Мельникова экономит на наемных старателях. Расшатанные сиденья с порванной обшивкой, из которой во все стороны торчал поролоновый наполнитель. изцарапанные и оттого мутные стекла, размалеванные всякими непотребствами стены. В общем, транспорт явно не для благородных персон. Впрочем, учитывая специфику подземелья, это было неудивительно. Следуя данному Дарье обещанию, я был вынужден выбрать самый безопасный вариант, так что мне предстояло посетить дыру 9 класса. Такую, где был способен выжить даже обычный человек, особенно на верхних этажах. А значит, и добыть действительно ценные ресурсы там было практически нереально. Собственно, поэтому Мельников и набирал тех, кто был готов рискнуть жизнью и отправиться в подземелье в поисках счастья за сущие гроши. И в основном это были маргинальные личности, коих подобные условия перевозки не напрягали от слова «абсолютно». Не на своих двоих до дыры добираться, и на том спасибо. Я, конечно, был куда более разбалован в плане удобств, особенно последними десятилетиями своей прошлой жизни. Однако возмущаться и требовать книгу жалоб у водителя не стал. Молча огляделся, заметил, что последний ряд никем не занят, и под удивленные взгляды других старателей отправился туда. Тем не менее, несмотря на далеко не самое лучшее первое впечатление, процесс доставки до места работы прошел без каких-либо задержек. Ровно в восемь под протяжный рев гудка все восемь автобусов заняли место в колонне, И в сопровождении двух джипов с эмблемами артели машины тронулись в сторону подземелья. Располагалась дыра за стенами города. Так что единственная заминка случилась, когда мы пересекали КПП. И то лишь из-за того, что помимо нас этим выездом из Иркутска решил воспользоваться какой-то аристократ. Судя по количеству машин и вооружению на них, ехал этот товарищ в соседний город. Так-то дороги между крупными городами и территорией рядом с ними имперские войска старались обезопасить, однако подземелья сами по себе непредсказуемы, особенно за пределами обжитых мест. Поэтому вероятность натолкнуться на трассе на матерую тварь хоть и была низка, но никогда не равнялась нулю. Поэтому обычно по количеству сопровождающих и их экипировки можно было всегда определить, насколько далеко собрался прокатиться покидающий город человек. Нас же сопровождали всего две машины охраны лишь потому, что подземелья девятого уровня Мельникова находились буквально в пяти километрах езды от стен города. И то это, если учитывать все петляния дороги. А так, если по прямой, то и больше двух километров вряд ли наберется. Считай, самое что ни на есть безопасная зона, спокойней только в городе у себя в кровати. Так что ничего интересного я от поездки не ожидал, и поэтому большую ее часть просидел в телефоне, убрав его в карман лишь тогда, когда автобус прибыл в пункт назначения. Дождавшись, когда засуетившиеся попутчики покинут автобус, выбрался за ними следом. После чего, внимая указаниям хмурого мужика в синей робе, все прибывшие быстро построились в одну колонну и двинулись в сторону металлического ангара с покатой крышей И распахнутыми настежь воротами. Судя по тому, что это строение располагалось снаружи охраняемого периметра, состоящего из высоких бетонных стен и вышек с пулеметными гнездами, именно там с нами должны были провести инструктаж и выдать инструменты. Несмотря на то, что подземельем владел частник, выполнять определенные правила он был обязан. Например, рассказать правила техники безопасности, тем самым окончательно сняв с себя из государства ответственность за возможные негативные последствия при посещении опасной зоны. Однако, как и во всех подобных случаях, инструктаж прошел на отвали. Едва мы очутились в ангаре и уселись по убитым пластиковым стульям, как все тот же синий сопровождающий громким прокоренным голосом сообщил, что в подземелье опасно и там можно умереть в лучшем случае остаться инвалидом. А так как страховка на временных работяг не распространялась, то для многих смерть была не самым плохим исходом. Впрочем, как чуть позже добавил инструктор, смертность на первом уровне подземелья даже среди новичков едва превышает 7%, а вот со второго неподготовленные старатели обычно уже не возвращаются. Так что если думать головой и не делать того, что не стоит, Шансы вернуться целым из добычи отнюдь не иллюзорны. После столь воодушевляющих слов инструктор перешел к более практичным вещам. Например, стал рассказывать, что же мы будем добывать и с кем нам предстоит столкнуться на первом уровне дыры. «Вот эта вот тварь будет вашей главной головной болью!» Мужчина поднял перед собой листок формата А4, на котором я, так как сидел в первом ряду, смог разглядеть животину, напоминающую вот-вот готовую окуклиться гусеницу. Длиной метр, при охвате в 50 сантиметров, порождение подземелья имело неприятно желтушный цвет и круглую пасть с десятком острых зубов. При этом, несмотря на отвратительное качество печати, я сумел рассмотреть и несколько пар крохотных ножек, так что выходило, что гусеница еще и бегать могла. «Обитают на первом этаже, любят жрать яблоки и очень, очень больно кусаются». Тем временем продолжал расписывать качество дивной зверюшки инструктор, словно надеялся, что мы тут же захотим ее купить. Однако, помимо острых зубов, имеют еще и железы, которые наша артель будет готова приобрести по достойной цене. Насчет достойной я бы, конечно, поспорил, так как с прайсом ознакомиться успел. Однако тут на все цены были грабительские. То есть, помимо того, что ты и так им половину добычи отдаешь, так еще и твою долю скупают по бросовой цене. Впрочем, все же основным источником дохода была не добыча желез, а сбор яблок ядовито-зеленого цвета. Росли плоды на высоких деревьях, где как раз и обитали гусеницы. Однако, спасибо вселенной, лезть за фруктами на самый верх не нужно было. Артель принимала только те плоды, которые, напитавшись энергией в должной мере, падали на землю. А вот тем, кто все же догадался бы принести несозревшие плоды, даже штраф обещали выписать. Но и особым бонусом для удачливых счастливчиков могло стать нахождение кристалла Маны. Получить его можно было с трупа гусеницы. Но, учитывая низкий уровень подземелья, шанс был ничтожным, так что на это особо рассчитывать не приходилось. Напоследок инструктор схематично объяснил, как добывать железу из гусениц, если кто-то все же решится на них поохотиться, а после указал в сторону стеллажей и стоек с оружием, располагающихся у стены. На полках в разнобой валялись рюкзаки и щитки разной степени целостности, а в стойках хранилось различное холодное оружие, которое, кстати, тоже новизной не блестало. Первым делом я прихватил черный рюкзак, предварительно убедившись в его целостности. А то обидно было бы набрать полную сумку трофеев, после чего у нее дно бы треснуло или лямки оторвались бы. После немного постоял, поразмышлял над необходимостью в щитках и накладках. Так-то лишняя защита лишней не бывает. Вот только что-то я сомневаюсь, что дешевый пластик в случае чего спасет меня от острых зубов гусениц, а за его аренду берут столько, будто это кевлар. Да и к костюму зеленый цвет защиты не шел, так что я оставил другим возможность продолжить копошиться в обмундировании и перешел к выбору оружия. Хотя выбор — это громко сказано. В основном там находились копьи, мечи, несколько двуручных молотов. Среди всего этого добра даже парочка щитов, непонятно каким образом приписанных к оружию, затесалась. Брать я их, естественно, не стал». Во-первых, они даже на первый взгляд казались тяжелыми, а значит, требующими хоть какую-то приемлемую физическую подготовку. А во-вторых, щиты хороши при работе в команде, чего мне, судя по ружам собравшихся, определенно не светит. Так что пришлось основательно проходить мимо стоек, пока мой взгляд не зацепился за торчащие из круглой стойки эфесы, разительно отличающиеся от рукоятей остальных мечей. Ого! «Качество, дрянь, баланс, убожество, металл ужасный». «В общем, то, что доктор прописал», — произнес я с интересом, разглядывая одну из рапир, которую вынул из ножен. «Узкое лезвие длиной чуть меньше метра, которым можно было не только колоть, но и рубить. Можно, но нежелательно, ибо подобного надругательства данное оружие может и не выдержать. Впрочем, для сегодняшней прогулки сойдет». Разве что на всякий случай прихвачу и вторую. Благо, подходящий пояс среди валяющегося на полках хлама я приметил и запомнил еще до этого. По итогу выяснилось, что с выбором оружия я заморачивался дольше всех. Остальные старатели, за редким исключением, похватали первое, что попалось на руки, нацепили на себя все, что только можно, и уже стояли у выхода из ангара, дымя сигаретами и негромко переговариваясь. «Возьми лучше молот или нормальный меч», — посоветовал мне инструктор, заметив в моей руке рапиру, когда я подошел к нему и протянул карточку. «Гусеницы, твари, противные. Кожа у них словно резина. Пока ты этими зубочистками будешь их ковырять, они тебе лицо обглодают». «Да это так. Вообще, на всякий случай». Я улыбнулся и поправил пояс с ножными. «Так-то я больше привык делать больно словами, чем оружием». «Ну, как знаешь». Покачал головой мужчина, отмечая в карточке всю ту экипировку, что я взял. После чего вернул мне пропуск и повернулся в сторону толпы, которая, как ни странно, от появившегося оружия более грозной смотреться не стала. «Строимся и за мной! Настало время работать!» Ах, работа! Это сладкое слово. Вот я раньше что делал? Только управлял да приказы раздавал. Нет, поначалу это весело, особенно когда приходишь к этому после долгих лет всевозможных мытарств. Но потом как-то это приедает, наскучивает. Впрочем, судя по кислым лицам окружающих, мой боевой настрой никто не разделял. Странные какие. Можно подумать, их сюда силком затащили. Покинув ангар, наша смена быстро добралась до высоких ворот, преграждающих проход внутрь охраняемой зоны И после контрольной переклички, наконец, очутилась за периметром. Внутренняя территория охраняемого участка представляла собой идеальный квадрат, залитый серым бетоном. В центре квадрата располагался покрытый прозрачным материалом округлый каркас, длиной метров 15 и высотой метра 3. При нашем появлении одна из стенок странной конструкции пришла в движение, предоставляя доступ в свое чрево. Одновременно с этим я заметил, как в сторону строения развернулись пулеметы на ближайших к нам вышках, и стало как-то неуютно, в случае чего и спрятаться-то негде. Так что, когда мы двинулись в сторону видневшегося в центре постройки широкого спуска и стали постепенно спускаться под землю, я испытал легкое чувство облегчения. Спуск много времени не занял, И уже совсем скоро мы столпились перед здоровенной гермодверью, над которой тревожно горела красная лампа. Впрочем, стоило только провожатому поднести руку к считывателю на стене, как раздалось шипение, и красный цвет сменился зеленым. После чего массивные створки стали расходиться в стороны. — Добро пожаловать в подземелье девятого уровня, парни! Скука в голосе инструктора немного смазала торжественность момента по крайней мере для меня. Впрочем, я не сильно от этого расстроился, лишь покачал головой да зашагал навстречу золотистому свету, льющемуся из образовавшегося прохода.